приложение номер 6 из федерального закона номер 323 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации от 21 ноября 2011 года статья 22 информация о состоянии здоровья первое каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи. Второе: Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом или другими медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении. В отношении лиц, не достигших возраста, установленного в части 2 статьи 54 настоящего Федерального закона, и граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными, Информация о состоянии здоровья предоставляется их законным представителям. Третье. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его воли. В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину или его супругу, супруге, одному из близких родственников, детям, родителям, усыновлённым, усыновителям.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 имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и получать на основании такой документации консультации у других специалистов. Пятое. Пациент либо его законный представитель имеет право по запросу, направленному в том числе в электронной форме, получать отражающие состояние здоровья пациента медицинские документы, их копии и выписки из них, в том числе в форме электронных документов. Порядок и сроки предоставления медицинских документов, их копий и выписок из них устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.